Ие траумным приступником, который угрожает не только умертвить мальчика, но и сорвать всю коронацию. Что здесь можно сделать помимо упования на помощь Всевышнего? Карнович приподнявшись прошелестел из своего угла: "Найти его высочество и вызволить из плена". "Прекрасно", обернулся к нему Кирилл Александрович и язвительно кивнул. "Ищите полковника.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 как не бывало случая, чтобы его величество возражал против чего-то одобренного старшим из своих дедёв. Да, да, дядя Кир целиком и полностью. Отлично. Полковник, садитесь, берите шифры, составляйте послание. Его высочество, заложив руки за спину, прошелся по гостенной. Согласны. Нужна отсрочка в семь дней. За каждый день готовы выплатить по 100